Глава 13. Мадам Кригер всю трясло. Андерсон жив, как призрак, как нежить. Она была уверена в том, что это был он, он и его проститутка. Сначала она была неуверена, но даже за лебединым костюмом и белой маской мадам Кригер всё же смогла узнать род этой проститутки со слишком пухлыми губами и большими передними зубами. К каким образом её приняли на работу во дворец, и как Андерсен пережил падение в подгаузе, она решительно не понимала. Но мадам Кригер решительно понимала, что они здесь, чтобы найти её, чтобы помешать её плану. Мадам Кригер быстро вышла в коридор и поспешила на служебную лестницу в северной части этого особняка. Она смешалась с толпой слуг и служанок. Никто из них не остановил её и не спросил, что она здесь делает. Для них она всего-навсего офицер в маскарадном костюме. До того как церемониймейстер успел что-то сделать, мадам Кригер поприветствовала его на ходу, словно она всего-навсего была обычным офицером. Тем или иным образом Андерсон и его проститутка вычислили, что она выбрала себе Юханну. Это ничего не решало. Но сейчас ей нужно сосредоточиться на Юханне. Ей нужно было схватить её именно сейчас, как раз сейчас. Мадам Кригер не выпускала её из виду целый вечер. До того момента, как она покинула танцевальный зал, выбежала в коридор и вниз по служебной лестнице. Но сейчас она внезапно исчезла. Она могла убежать только этой дорогой, подумала мадам Кригер, перепрыгивая через две ступени. Ей казалось, что её сердце, её грудь и плоть переполнились вскипающей кровью. В первом зале она пробралась на большую площадку, дальше к открытой двери и в длинный коридор. Ближе к входу в колоннаду она быстро осмотрелась. Ещё одна дверь была открыта. Юханна убежала этой дорогой, через колоннаду в особняк Левецау. Мадам Кригер захлопнула за собой дверь и заблокировала её тяжёлым комодом. Скоро придут Андерссон и проститутка, но она надеялась, что комод помешает им продвинуться вперёд. Нужно будет пройти весь путь вниз к дворцовой площади и через неё или обойти особняк с другой стороны, чтобы попасть на другую лестницу. Обе возможности займут время. Может быть, они даже заблудятся по дороге или наткнутся на караульных, которые уже искали Андерссона. Ей нужна будет вся помощь, которую она сможет получить. Теперь она была близка, как никогда. Мадам Кригер продолжала идти через колоннаду. Низкий потолок был отделан деревом. Потайной подземный ход был быстро построен, когда король пожелал проходить в другой особняк, не промокнув. Судя по освещению, было зажжено только несколько сальных свечей, одна из которых уже погасла. С другой стороны колоннады она вошла в комнату, которая походила на небольшое присутствие с конторкой, тремя стульями и небольшим столом. Она побывала здесь 3 года назад во время празднования Нового года. Но не помнила, в каком направлении идти. Она вышла на лестницу. Свет всё ещё был очень слабым. Прислуга не рассчитывала, что в этой части замка будут какие-то люди, поэтому на каждой лестничной площадке горела только одна лампа. Ещё одна открытая дверь, и мадам Кригер услышала что-то из другого зала. Она поспешила по лестнице и чуть не натолкнулась на какого-то мужчину. стоявшего и задыхавшегося, мучимого слишком обильной трапезой и слишком обильными возлияниями. Когда мужчина в первый раз повернулся, чтобы посмотреть, кто идёт по лестнице, мадам Кригер поняла, что это он, тот, ради кого всё это делалось, её большая любовь, принц, её принц. "Кто здесь?" спросил принц, увидев её офицерский костюм. Что вы делаете в особняке? Ваша королевское высочество, поприветствовала она его и приблизилась на пару шагов, сдвинула белую маску на волосы. Мы с вами оба заблудились. Сначала принц выглядел разочарованным, но потом он хмыльнул. Он был немного пьян, но улыбка была тёплой. "Вы решительно не должны разговаривать со мной", сказал принц. "Меня здесь нет. Совершенно нет. Он вёл себя так, будто собирался покинуть это место. Никто не сохраняет тайну лучше, чем я, сказала она, желая, чтобы эта встреча продлилась как можно дольше. "Ну хорошо", ухмыльнулся принц. Потом он оглядел её прищуренными глазами, держась рукой за перила. "Я же вас знаю, не так ли? Я много кого встречал, но у меня такое чувство, будто я вас знаю". Вы служили в Яггерсприсе. Мы знаем друг друга лучше, чем вы думаете, Ваше королевское высочество, ответила она. Как ваше плечо. Их взгляды встретились гораздо дольше, чем требовалось, гораздо дольше, чем можно было ожидать после случайной встречи. Она была разочарована тем, что он пьян. Его взгляд был мутным, а зрение нечётким. Он просиял. Да-да-да, я теперь вас знаю, сказал он и спустился к ней на ступеньку ниже. Это вы были на прекрасном корабле Вечерняя звезда. К чёрту. Хорошо, что мы встретились. Он снял свою шапку охотника и стоял, держа её в руках. Она не могла ничего сказать, почувствовав только глубокое возбуждение, словно тёплая вода поднималась вверх по её телу. Взаимно, Ваше королевское высочество. Ах, но ну оставьте. Мы похожи, вы и я. Вы не получили медаль или знак отличия за ваши заслуги? Я об этом много думал. Дверь немного поодаль от лестницы приоткрылась. Это была Юханна. в своем фантастическом красном платье, подчеркивавшем ее грудь и заставлявшем шею казаться еще длиннее. Она прошла через дверь со скрещенными руками. — О, мой фазанчик! — прервал он их с мадам Кригер диалог. — Ты уже здесь! Подумай только, я стоял и ждал тебя. — Это я тебя ждала, — зло сказала Юханна. Потом она заметила мадам Кригер в темноте лестницы, и послала ей быстрый взгляд. Ты должна познакомиться с продолжил принц. Да, а как вас представить? Мой ангел-хранитель. Это ваша заслуга, что я стою здесь, да, что я всё ещё жив. Принц повернулся к Юханне. Здесь молодой офицер, который спас меня из воды. Без него я бы не выжил, заявил принц. Мадам Кригер услышала Как он шептал Юханне в ухо: "Без него я бы не съел тебя сегодня вечером". Юханна ничего не сказала. Она вырвалась из объятий принца, пока он посылал мадам Кригер взгляд, как будто она ничего для него не значила. В эту секунду мадам Кригер мечтала, как она отрежет у этой девчонки грудь, как у гуся, на день Святого Мартина. Принц выглядел идиотом, захлопал в ладоши. Меня допрашивают, сказал он, стараясь удержаться на лестнице. Рад вас видеть, и помните, что всё это между нами, не так ли? Мадам Кригерке внуло, подыскивая нужные слова. Возможно, и стоит напомнить принцу о том, что он говорил, когда она спрашивала его о поручнях фрегата. Она схватила принца и вытащила его из воды, а набила его в грудь, пока вся вода не вышла из него. Она привела его в чувство, и когда он пришёл в сознание, он посмотрел на неё большими испуганными глазами. "Никогда я не видел кого-то более благословенного", сказал он тогда. Его руки у её лица. Если бы вы только были женщиной, если бы вы были женщиной. И тогда мадам Кригер притянула его к себе и заплакала в его объятиях, губы у его уха, тепло его груди, у её груди. Сейчас мадам Кригер видела, как принц исчез в спальне. Вслед за ним вошла Юханна. Дверь захлопнулась. Есть в мире справедливость. Есть порядок в хаосе. Есть особые силы, которые привносят в жизнь и упорядоченность в эти гигантские узоры. Она знала это. Это была доктрина Шнайдера. Йоханна сама придёт заплатить за свою заношивость. Она придёт, чтобы отдать мадам Кригер всё, что ей принадлежит. На этаже ниже. Звук чего-то, кого-то, кто ударял в дверь. Должно быть это Андерсон и проститутка. Она ещё может успеть. Время на её стороне. Мадам Кригер прошла вверх, в темноту. Она наклонилась, немного приподняла брючину и засунула руку в левый сапог. У кинжала обоюдо острое лезвие. Нужно привнести порядок в хаос.